Глава первая. Основное деление. Аристотель разделил благо человеческой жизни на три группы. Благо внешние, духовные и телесные. Сохраняя лишь тройное деление, я утверждаю, что все, чем обусловливается различие в судьбе людей, может быть, сведено к трем основным категориям. Первое. Что такое человек — то есть личность его в самом широком смысле слова. Сюда следует отнести здоровье, силу, красоту, темперамент, нравственность, ум и степень его развития. Второе. Что человек имеет, то есть имущество, находящееся в его собственности или владении. Третье. Что представляет собой человек. Этими словами – Подразумевается то, каким человек является в представлении других, как они его себе представляют. Словом, это мнение остальных о нем, мнение, выражающееся вовне, в его почете, положении и славе. Перечисленные в первой рубрике элементы вложены в человека самой природой. Из этого уже можно заключить, что влияние их, на его счастье или несчастье, значительно сильнее и глубже того, какое оказывается факторами двух других категорий, создающимися силами людей. По сравнению с истинными личными достоинствами, обширным умом или великим сердцем, все преимущества, доставляемые положением рождением, хотя бы царственным, богатством и тому подобное, оказываются тем же, чем оказывается театральный король по сравнению с настоящим. Метродор, первый ученик Эпикура, так начинает одной из своих глав. То, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира. Действительно, вполне бесспорно, что для блага индивидуума, даже больше для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом заключается или происходит. Только этим и обусловливается его чувство удовлетворения, или неудовольствие, являющееся ближайшим образом результатом ощущений, желаний и мыслей. Все лежащее вне этой области имеет лишь косвенное влияние на человека. потому что одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно различно. Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Непосредственно человек имеет дело лишь со своими собственными представлениями,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 и пошлым, то наоборот богатым, полным интереса и величия. Обыкновенно завидуют тем, кому в жизни удавалось сталкиваться с интересными событиями. В таких случаях скорее стоит завидовать той способности к восприятию, которая придает событию тот интерес, то значение, какое оно имеет на взгляд рассказчика. Одно и то же происшествие, представляющееся умному человеку Глубоко интересным превратилось бы, будучи воспринято пустеньким пошляком, в скучнейшую сцену из плоской обыденщины. Особенно ясно это сказывается в некоторых стихотворениях Гёта и Байрона, описывающих, по-видимому, действительно случившееся происшествие. Недалекий читатель склонен в таких случаях завидовать поэту в том, что на его долю выпало это, Происшествие, вместо того, чтобы завидовать его могучему воображению, превратившему какое-нибудь повседневное событие в нечто великое и красивое.